Глава двадцать Спасти девочку могло только чудо. Полковник знал, стоит кому-нибудь шевельнуться, Ахмеджанов отреагирует мгновенно, и лезвие полоснет по горлу. — Глеб Евгеньевич, что делать, уйдет, — отчаянно одними губами прошептал старлей Коля Клементьев. Ахмеджанов, между тем, сделал осторожный шаг к зарослям в ежевике, держа перед собой Машу и опять прохрипел. «Стоять! Я убью ее! Не двигаться никому!» И тут раздался тихий, спокойный голос Маши. «Скорость!» — произнесла она. От неожиданности Ахмеджанов замер. Он перестал воспринимать ее как нечто живое, способное произнести слово. Она была для него уже мертва. «Товарищ полковник, у нее крыша, что ли, поехала?» Растерянно спросил младший лейтенант Игорь Захарченко, стоявший справа от Константинова. «Фильм «Скорость», умоляюще говорила Маша. «Ну, вспоминайте, пожалуйста, вспоминайте». Константинову на секунду показалось, что девочка действительно бреет. Но в такой ситуации здоровый мужик может свихнуться. «Что ты бормочешь, сука?» — спросил Ахмеджанов, сделав еще один шаг назад кустам. «Первые кадры, самое начало. Еще до автобуса. Викторина». Маша говорила быстро, голос ее становился все увереннее. «Нет, она не бредит», — понял полковник. «Подстрелите заложника», — подсказала им Маша по-английски. Ни Константинов, ни старшие, ни младшие лейтенанты в переводе не нуждались. Она рассчитала правильно. Кто-то из троих наверняка смотрел нашумевший боевик и должны хоть немного понимать по-английски. Просто обязанный а нет. Он не поймет ее, будет в незнакомые слова, на секунду потеряет бдительность, а главное, у них появится шанс, неожиданность. Первым среагировал Игорь Захарченко. Он вспомнил. Террорист держал полицейского одной рукой, а другой у него был пульт взрывного устройства. И заложник полицейский сказал своему напарнику именно эту фразу. Тот стрельнул в ногу, в мягкие ткани бедра. Но у девочки ноги такие худые, широкие шорты, кончаются чуть выше колена. Куда же стрелять? За долю секунды до того, как Ахмеджанов, державший перед собой Машу, Намеревался скрыться в зарослях ежевики. Младший лейтенант Игорь Захарченко успел пальнуть из пистолета в широкий раструб шортов бермутов. Дернувшись, Маша сильно заехала Ахмеджанову головой по носу. От неожиданности хватка чеченца ослабла. Маша успела скользнуть вниз. А лезвие содрало кожу на шее и под подбородком Но ей показалось, будто оно вошло глубоко в горло. Падая на мокрую траву, чувствуя, как горячая липкая кровь течет за ворот Майки, она подумала, что умирает. «Игорь, свяжись с капитаном, вызывай ребят. Посмотри, что с ней!» – прокричал Константинов, бросаясь в кусты за Ахмеджановым. «Коля, ты за мной! Игорь, останешься с ней!» – командовал он, стреляя по кустам на бегу где-то вдалеке, как сквозь вату, Маша услышала треск автоматной очереди. Потом стало тихо. Игорь Захарченко, стоя на курточках, одной рукой держал переговорное устройство, другой перевернул на спину неподвижно лежавшую девчонку. Разговаривая со своим командиром, он думал о том, как хорошо, что не ему придется сообщать родителям этой Кузьминой Марии о смерти их девятнадцатилетней дочери. Самое страшное – сообщать родителям, что их ребенок погиб. Еще он размышлял об операции, начавшейся так удачно, теперь почти проваленной. Ахмеджанов смылся, бегает где-то в горах. Оба заложника погибли. Конечно, базу они обнаружили и разгромили. Кучу духов перестреляли. Некоторых удалось взять живыми. А оружие обнаружили столько, что на всю Чечню хватило бы, и еще на многое другое. «Все, конец связи», — услышал он голос капитана из переговорного устройства. Жалко девчонку. Сначала он ее подстрелил, потом дух зарезал. Зарезал все-таки, сволочь. И второго заложника наверняка уложил. Правда, его пока не нашли, но, судя по всему, он тоже мертвый. В неверном предрассветном свете он видел кровавое пятно на тонкой шее, мертвенно-бледное перемазанное лицо, прикрытые глаза Маши. А вдруг ему показалось, что длинно-угольно-черные ресницы чуть вздрогнули. Он стал быстро искать пульс на тонком запястье, Не нашел. Припал ухом к левой стороне груди и услышал слабый стук сердца. Ой, мама родная, да она жива. Что же я, дурак, сижу? Выхватив бинт из походного напора, Игорь содрал плотную обертку из вощеной бумаги зубами. Вадим, тихо, отчетливо произнесла Маша. Эй, открой глаза, ты меня слышишь? Игорь приподнял ей голову и стал бинтовать шею. Теперь он понял. Нож только ободрал кожу. — Я что, жива? — удивленно спросила Маша, открывая глаза. — Еще как жива! Он тебя только поцарапал, — весело сообщил Игорь. — Где Вадим? Вы нашли его? — Нет. Игорь понял, что она спрашивает о втором заложнике. — Ахмеджанов? — Маша поднялась на ноги. — Ахмеджанова поймали? Смылся, но далеко не уйдет. — Слушай, как твоя нога? Это ведь и я тебя подстрелил по твоей просьбе. Он собирался задрать штанину шортов, на которой зияла дыра от пули, и посмотреть, не задета ли нога. Но ему стало неловко, все-таки она девчонка. Даже сквозь слой грязи на лице видно, что очень симпатичное. С ногой все нормально. Ты только штанину прострелил. Даже кожу не задел. Пожалуйста, пойдем скорее. Водим там, у камня. Это совсем недалеко. Может, он жив, хотела сказать она, но не решилась запнулась, будто боялась заглазить, спугнуть внезапную шальную надежду. Дорогу Маша, конечно, не помнила, шла наугад. К поляне вышли только через полчаса. Маша сразу узнала это место и застыла, как вкопанная. У камня никого не было. Он исчез, прошептала она, он лежал здесь. Наверное, встал и ушел, осторожно предположил Игорь. Его как дух вырубил? Ножом? Нет, головой о камень ударил. Ну, это пустяки. Видишь, какой здесь мох толстый. Удар смягчило. Вырубился твой Вадим, а потом встал и отправился тебя искать. Оклемался он, точно оклемался. У меня был такой случай. И тут Маша расплакалась, горько, навзрыд, по-детски шмыгая носом. Ну ты что, смутился Игорь. Эй, кончай реветь. «У тебя ссадина здоровая на горле? Закровит?» Плечи ее крупно и быстро вздрагивали. Она опустилась в траву, уткнула с лбом в мягкий мох, которым порос камень. Слезы катились ручьем. Она рыдала в голос и не могла остановиться. А защелкало переговорное устройство. «Пятый, пятый, что там у тебя? Где ты?» «У меня все нормально», — ответил Экай. «Жива заложница, только рыдает». А второй заложник куда-то делся Судя по всему, тоже жив Какие указания, товарищ капитан? Но какие указания? Приводи ее в чувство и дуйте к дороге Там у штабной палатки фельдшер дежурит Как, дойдет она сама? Не знаю, пожал плечами Игорь Попробую довести Ладно, я Игорек Если чеченца увидишь, стреляй на поражение Не геройствуй, он где-то близко бродит И еще трое, по нашим сведениям, ушли. Так что гляди осторожнее. Все, конец связи. А вдали послышалось несколько коротких очередей. Кончая истерику, рявкнул Игорь и поднял Машу за локти. Вот выйдем из района боевых действий и рыдай себе на здоровье. Маша встала и вытерла слезы кулаками. Ты думаешь... Если человека ударили затылком о камень, он может выжить? «О, Господи!» — вздохнул Игорь. «Но ты совсем глупая или придуриваешься? Если он встал и ушел, значит, выжил. А вот у меня был такой случай еще на гражданке в десятом классе». «Ты, Мария Кузьмина, в рубашке родилась», — заметил военный фельдшер разматывая бинт у на шее и осматривая рану. Еще бы чуть-чуть и задело артерию. Первый раз такое вижу, что блезвие по касательное прошло. Он стал осторожно промывать рану. Да не дергайся ты. Это ж фуруцелин, он не щиплет. Голову выше подними. Ты откуда? Из Москвы. И как тебя угораздило к самому Ахмеджанову заложнице попасть? «Сама удивляюсь», — попыталась улыбнуться Маша. «Я вообще-то отдыхать приехала». «Хорошо, небось, отдохнула», — покачал головой фельдшер. «Ты при разговорах рот-то не шибко разевай. Я ж тебя бинтую, а ты мешаешь». «Ну вот, порядок», — он закрепил повязку. «Пару дней так походишь, а потом пусть на воздухе заживает. Зеленкой смазывай, даже красиво будет». Рана не глубокая, только кожа содрана. — Как вы думаете, шрам останется? — спросила Маша. — Шрам. Ничего не останется, да свадьба заживет. — Шрам. — фельдшер усмехнулся. — Едва жива осталась, а из от такой ерунды беспокоиться. — Я не беспокоюсь, просто... Из зеленой штабной палатки послышался треск переговорного устройства. — Ака, Ака, я пятый, — весело заговорило устройство. — Как слышите? Прием. — Где вы там? — Василич, прием. Фельдшер взял микрофон. — Яка слышу тебя хорошо. — Ты что ли, Игорек? — Я, Василич, я. — Нашелся второй заложник. Жив-здоров, участвует в поисках. Скажи там барышню, чтобы не рыдала больше. — А самого-то нашли? — Нет пока. Все, Василич, конец связи. — Слышала? — обернувшись к Маше, крикнул фельдшер. — Теперь уж все. Ушел он, бандитская морда. Ищи-свищи его, хоть все горы носом изрой. Неужели не найдут? Считая все с концами. Там, говорят, еще трое бегают в зеленки. — В чем? — нервно усмехнулась Маша. — В зеленке? Кто же их намазал? «Ой, Господи!» – Василич презрительно скривил губы. «Не в чем, а где? В лесу, значит? Этих троих, может, еще и поймают, но Ахмеджанов... Он всегда уходит, будто заговоренный. Вдали застрекотали вертолеты. Они вышли из палатки». «Это подкрепление?» – спросила Маша. «Какое подкрепление?» Сейчас покружат над горами и назад на базу. Там уже, небось, местное правительство рвет и мечет. Протесты в Москву шлет. Официальные. Почему протесты? Удивилась Маша. Здесь же и так наши войска стоят. Ведь не для того, чтобы в море купаться. Одно дело войска, другое боевая операция, стал объяснять Василич. Но шум вертолетов заглушил его слова. Два военных вертолета летели совсем низко, прямо над головой. Трава стелилась к земле, трепетали и хлопали презентовые стенки палатки. Сильное строя ветра ударило в лицо, а Маша зажмурилась, а когда открыла глаза, перед ней стоял Вадим. Фельдшер, взглянув на них, хмыкнул и отошел в сторонку, к закопченному походному кироказу. Он успел приготовить чай, выкурить папиросу и, наконец, не выдержав, позвал. «Эй, заложники, окончай целоваться, обниматься. Давайте в палатку, чай пить будем». «Отличная штука, ваш керогаз заметил Вадим, осторожно взяв в руки обжигающую жестяную кружку с чаем. «Только воняет и коптит». — Я без него, родимого как без рук, — сообщил Федшер. Но воняет он сильно, это правда, и копоти много. Зато чаек хорош. — Да, чай какой-то особенный, — кивнула Маша. — Очень вкусный. Послышались голоса и шаги. В палатку заглянул Константинов. — Ну что, товарищ полковник, не поймали? — спросил фельдшер. Нет, Василич, покачал головой Константинов, не поймали. А тех троих? Вы заходите, чайку попейте с нами. Спасибо, Василич, от чая не откажусь. Из тех троих одного уложили, другого взяли живым, а третий ушел. На базу скоро полетим, спросил Василич, подавая полковнику кружку с чаем. Через час-полтора как вертолеты вернуться. «Слушай, Василич, а вот ты тут сидишь, чаи распиваешь, а там старлей руку ободрал до мяса и кирога коптит», заметил полковник. «Ты бы вышел, помазал старлея йодом и примус успокоил бы свой». «Ну ладно, понял», Василич кряхтя поднялся и вышел из палатки. «Ну что, Мария Львовна, Константинов пристально взглянул на Машу. «И не жаль вам синий глаз корреспондентки газеты «Кайф» Юлия Ворониной. «Она объявлена в розыск, подозревается в убийстве кандидата в губернатор, а во всяком случае в соучастии». «Юлия Воронина никого не убивала», – тихо сказала Маша. «Она только подкинула чеченской марионетки кассету» на которой он сам был заснят. Помните, как в финальной сцене Гамлета? Ступая отравленная сталь по назначению. Юлия Воронина только прилепила лейкопластырем кассету крышки крышке унитазного бачка в индивидуальном сортире в офисе Иванова. Чеченцы нашли и убили Иванова. Я не сомневаюсь, чтобы Машенька